Глава тридцать первая. Просьба. «Позовите его к нам в ресторан, Фёдор Матвеевич», — шепнул Гектор. «Пусть прогуляется». «Адель, приходите в ресторан в Монетчиках, недалеко от посольства. Жду вас», — пригласил полковник Гущин. Кашгаров поблагодарил. «Восток, Фёдор Матвеевич, сплошные нюансы и полутона», — объяснил Гектор. «Вы старше его и по возрасту, и по положению. Не вам быть у него на побегушках». «Не вы к нему, а он к вам являться должен, раз нужда. Стань сговорчивее, и за уважает вас больше. Инфу сольет прозвонок шефу». «И, кстати, самое главное», — Гектор улыбнулся Кате. «Пока ждем вашего переводчика, моя обожаемая жена успеет доесть десерт». И точно, Катя справилась с Павловой, и на пороге их отдельного кабинета под звон гитар возник Адиль Кашгаров. Гектор усадил его за стол и сразу щедро налил ему коньяка. «Благодарю, мне и правда не мешает взбодриться, а дипломатам и Всевышний прощает пороки». Кашгаров залпом хлопнул коньяка. «Что с ответом на мой запрос?» — ревниво спросил полковник Гущин. «С чего МВД Казахстана связывается вдруг с советником этим, как его, а не со мной, коллегой?» «Господина советника зовут Абдулхамид Абдулкасимов», — сказал Кашгаров. «Надо же! Имя его словно у знаменитого басмача Девхана», — хмыкнул Гектор. «Но раньше, насколько я помню, за границей он всегда представлялся Абдуллой?» «Наверное, своим вторым именем. Он — Уют Кулаубай. По-нашему, потомок известного рода», — ответил Кашгаров. «А Девхан... Мы, естественно, вспоминали о нем с господином советником в связи с розысками потомков фотографа Шахриера. Его же винили в убийстве членов вашей русской экспедиции». Но он никогда не слыл обычным басмачом и бандитом. Для многих уйгуров он почти святой. Он положил свою жизнь на алтарь борьбы за освобождение Сын-Дяна, родины всех уйгуров. Он мученик, казненный китайцами. Катя заметила. Кашгаров смотрит на обручальное кольцо Гектора, а затем он покосился на ее обручальное кольцо с древним серпентином. «Кто звонил вашему шефу?» нетерпеливо спросил полковник Гущин. Адиль Кашгаров поднял пустой бокал, глядя сквозь него на Гущино. Перед его мысленным взором всплыла картина. Он и Абдул-Касимов в кабинете гостевого дома посольства. Абдул-Касимов стоит спиной. Взор его прикован к вечерней, залитой огнями большой ордынке. Лица его Кашгаров не видит. Только мощный затылок, бычью шею, широкие плечи да стиснутый кулак. Абдул-Касимов сжимает мобильный разыщи мне этого человека бросает он не оборачиваясь где мне его искать баяке недоумевает адиль баяке уважительное обращение к старшему киргизов я же не сыщик я волонтер у меня учеба бизнес семинар скоро отложи все найди мне его и быстрее считай мой тебе приказ если дальше хочешь вольготные с жизни при посольстве Голос Абдул-Касимова звучит хриплый надменно. «Господину советнику позвонил секретарь Нур-Султанова», ответил Кашгаров. сам нурсултанов путешествует. Из Москвы улетел в Дубай. Вернется в Казахстан очень нескоро». «МВД Казахстана беседовало с ним по моему запросу». Полковник Гущин уже терял терпение. «Они связались с ним по нашему запросу», — вежливо парировал Кашгаров. Я перевел ваш запрос на казахский и сделал копию. Я обязан показывать подобные документы господину советнику. Абдулкасимов приложил копию вашего запроса к нашему письму из посольства с аналогичной просьбой насчет беседы с Нурсултановым. Вам МВД Казахстана, естественно, ответит в свое время. Но для господина советника они все сделали моментально. Разыскали секретаря Нурсултанова, а тот связал моего шефа по видеоконференции непосредственно с боссом. Гектор лишь усмехнулся услышанному и спросил. «Что вы узнали от Нурсултанова? Он по своей инициативе разыскивал через ваше посольство потомков фотографа Шахрияра? Нет, ему все до лампочки, простите. Его просто попросили об одолжении». «Кто?» — Гущин подался вперед. «Сынок, Адиль, вы только ничего от нас не скрывайте. Вы же за помощью ко мне пришли». Я вам назову фамилию лишь при одном условии. Вы поможете мне отыскать этого человека в исполнении приказа господина советника. Вы, полиция, сумеете найти кого угодно, а я в полном затруднении никогда подобным не занимался. Глянул в интернете сейчас сведений ноль. Галерея давно закрыта. Галерея? Быстро ввернул Гектор. Адиль, я вам обещаю. Мы его с вами вместе из-под земли достанем. — Я вам предоставлю всю информацию. Ваш шеф останется доволен вами, — веско заверил Гущин. — Нурсултанов узнавал у нас о потомках фотографа, исполняя просьбу своего хорошего знакомого, — заявил Кашгаров. Он — галерист, держал выставочный зал живописи, а Нурсултанов, оказывается, сам художник-любитель. Помимо охоты, его хобби — молевать картины. Владелец галереи его в прошлом выставлял регулярно. Рекламировал, поощрял и даже приобрел три картины в свою коллекцию. Нурсултанов нам сам об этом объявил по видеосвязи. Он крайне признателен галеристу за поддержку в Москве. Ему весьма лестно было просочиться в столичную богемную тусовку. Поэтому он сразу выполнил просьбу, когда галерист к нему обратился. Его фамилия Ковальчук. Пауза. Кашгаров умолк, удивленно уставившись на их лица. Катя замерла. Вот оно, связующее звено всего в их невероятном деле. Скрытое, потаенное, основное. То, к чему они шли, пробираясь в лабиринте догадок, версий, предположений, почти вслепую. — Анатолий Ковальчук? — холоднокровно произнес Гектор. — Да, вы так на меня все смотрите? — Кашгаров встревожился. — Он вам знаком? — Мы с ним уже встречались, Адиль тихо ответила за всех Катя. Гектор поднялся и направился к официанту расплатиться. Они и покидали ресторан. Катя поняла, их всех ждут весьма серьезные, возможно, знаковые события ночью. Она забрала конфеты-грельяж с тарелки и завернула в салфетку с собой, подсластить полную опасность и жизнь. Одну протянула к Ашгарову. «Угощайтесь, Адиль». «Спасибо», — рассеянно поблагодарил он. — Раз абдулкасимов приказал вам срочно разыскать Ковальчука, — объявил ему Гектор, когда они выходили из ресторана, — вы можете прямо сейчас отправиться с нами или отказаться. — С чего мне вдруг идти на попятную? — недоумевал Кашгаров. — А Ковальчук, он вообще кто? — Я никак не врубаюсь, простите, вижу лишь, он вам хорошо известен, и вы, кажется, даже знаете, где его искать ночью. — Он убийца, Адиль мрачно ответил ему полковник Гущин. «У него на руках кровь четырех человек».